фиолетовый оттенок, на губах выступила пена. Он сбросил с себя простыню, и резиновая трубка с металлическим наконечником медленно раскачивалась из стороны в сторону. Лертуа закрыл небольшой экран в нижней части баллона, затем подошел к кровати и сжал плечи маленького мученика, который больше ничего не видел, ничего не слышал,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 Когда звук в стетоскопе умолк, и по телу ребенка прошла чуть заметная дрожь. Лертуа обнажил его худенькую грудь, схватил длинную стальную иглу, лежавшую на подносе, и, с быстротой и точностью, которые были поразительны в 60-летнем человеке, уже почти сутки находившемся на ногах, уверенным движением воткнул ее меж ребер с такой силой, что игла коснулась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 сквозь которые пробивались первые лучи солнца, и накрыл простыней маленький труп. Когда Ляртуа вышел из больницы, было уже утро. На специальные машины грузили мусорные ящики. Рабочие, спешившие на работу, Усмешки поглядывали на Ляртуа, принимая его за старого гуляку. И они ошибались лишь наполовину. В то утро многие, развертывая газеты, задавали себе вопрос: за какие такие заслуги господин Эмиль Лертуа был избран члены французской академии. И лишь немногие знали, что этой высокой чести был удостоен